Реки Кавахара, Сод Арт онлайн. Том 7. Розарий матери Пролог Асуна, ты слышала про Дзэкин? При этих словах Лизбет, Асуна перестала печатать и подняла глаза. Номер участника? Ты решила затеять какое-то соревнование? Не-не! С улыбкой покачала головой Лизбет, отпив из дымящейся кружки на столе, она затем продолжила. Оно пишется канди, не катаканой. Там дзюцу и слово «абсолютный» и «кен», то есть «меч». Абсолютный меч. Абсолютный меч? Это что, какое-то редкое оружие или что? «Не-не, это имя игрока. Точнее, прозвище. Кликуха, так сказать. Настоящего имени этого игрока никто не знает. Короче, он нереально крут. Мы не знаем, кто придумал это прозвище, но, в общем, теперь этого игрока все зовут Абсолютным Мечом. Абсолютно непобедимый меч, бесподобный меч. Думаю, в таком смысле. Нереально крут». При этих словах в Васуне начало разгораться любопытство. Разумеется, она была вполне уверена в своих собственных навыках обращения с мечом. В Альфгейме онлайн она выбрала себе расу Ундин и сосредоточилась на магии лечения. Однако иногда, как и прежде, кровь скипала у нее в жилах и заставляла ее доставать рапиру и бросаться в гущу врагов. Этим она заслужила себе весьма далекое от элегантности прозвища Берсерк-лекарь. Она принимала активное участие в каждом... В каждом ежемесячном турнире. Привыкнув к трехмерным боям Алла, она держалась на равных с весьма сильными игроками, такими как генерал Юджин из Саламандр и владычица Сакуя из Сильфов. Проигнорировать появление нового сильного игрока она просто не могла. Сохранив свое законченное эссе по биологии, Асуна закрыла виртуальную клавиатуру, взяла стоящую рядом с ней кружку и тюкнув пальцем наполнила ее горячим чаем. Погрузившись в деревянное кресло, растущее прямо из пола, она приняла позу, в которой ей удобно было слушать. «И?» «Этот абсолютный меч. Каков он?» «Дай подумать».